Глава первая. о д е в и ч щ и х разговорах и опасных мужчинах. Миямиль! Рявкнул над ухом голос сестры знаменую чудное пробуждение. Голова раскалывалась, солнце кололо глаза, а одеяло отбирала назойливая сестрица. Ами, я, конечно, все понимаю, но дай мне поспать. Я трусливо накрыла голову подушкой. Именно это мне сегодня сказать на занятие мастеру Хину. Ехидно осведомилась сестра. Студентка Миамиль п р о м е н я л а вас на подушку. Извините. Упоминание мастера подействовало лучше любых будильников и даже ведра холодной воды. Вчерашние события промелькнули перед внутренним взором. Я застонала и сделала еще одну попытку закопаться под подушку. Ну уж нет, решительно заявила Ами, стягивая с меня одеяло. Ты, мой маленький рыжий трусливый гном, сейчас вылезешь и расскажешь, что произошло. Ничего, предположила я, Робко выглянув из-под своего укрытия. Если бы, возмущенно всплеснула руками сестра, если бы ничего не произошло, то ты бы вчера вернулась сама и ножками, а не на руках у мастера Хина после непонятного ритуала. Осознав, что скрыть произошедшее не получится, я все же села и, посмотрев на д в о й н я ш к у через спутанные волосы, пожала плечами. Я без понятия, что именно было. Мне, конечно, озвучили то, что я разделила с ним силу, но есть предположение, что мастер врет. В смысле? а м е р и л ь приподняла подол ученической юбки и грациозно присела на краешек кровати. Я вздохнула и, обняв коленки, рассказала сестре все, что происходило в последней неделе. Про то, как г л у п а я гномка м е я перепутала шута и дознавателя, заехав по лицу последнему за грехи первого. И, видимо, после удара у мужика в голове что-то сдвинулось, так как появился ко мне интерес. Не в ту сторону, в общем, все сдвинулось. О том, как я случайно стала свидетелем кровавых разборок на улице города, а потом гуляла с мастером. И еще хуже, я с ним пила. О том, что в качестве платы за пощечину он попросил найти амулет у него дома. Нашла. камешек для мужской силы. Я ошибочно посчитала несчастного импотентом, после чего радостно заверила, что вот сейчас мы и можем дружить. Но совершенно забыла, что в секторе м а л а х и т словом дружба лучше не разбрасываться, а то можно загреметь в личный круг и все, хочешь, не хочешь, общаться придется. И ты молчала. Спустя несколько секунд напустилась на меня сестра, нервно наматывая светлый локон на пальчик. А что я скажу? Мастерхин окончательно тронулся умом и оказывает мне знаки внимания. Слабо огрызнулась в ответ. Моя белокорая наседка немного помолчала, нервно прикусив губу, а после спросила: "А что было вчера? Как-то дружеские отношения даже формата м а л а х и т а не подразумевают притаскивания домой бессознательных подруг. Если честно, то я сама не поняла. Я встала с постели и, стянув сорочку, начала одеваться в университетские вещи. Мастер чрезвычайно хитрый тип. Озвучил он красивую легенду о том, что у него обострение безумия с и л ы и нужен р а з д е л я ю щ и й Вы провели ритуал? Он провел, не спрашивая. И тем более обошелся без таких ненужных формальностей, как присутствие старших родственников и документально подтвержденного согласия р а з д е л я ю щ е г о в моем лице. Тогда это незаконно. Несмотря на уверенность в голосе, сестра нервно прикусила нижнюю губу. Я лишь скептически загнула бровь и хмыкнула. Правда, увы, Ами, все, что делает мастер, автоматически становится законным и правильным. И ты прекрасно это знаешь. И что теперь? Я уже стояла у зеркала и, з о г н у в ш и с ь пыталась застегнуть молнию на юбке. Высокий пояс усложнял задачу, но я не сдавалась. Пока ничего. Мы до сих пор не знаем, что ему нужно. А что мужчине может быть нужно от женщины? Едка поинтересовалась сестра и, убрав мои кривые лапки, сама застегнула юбку. Ты как маленькая, Ами, это же мастер Хин. Не может же он быть как все остальные мужики. Если ты не заметила, то он никак не женщина. И разделяющий он тебя сделал только затем, чтобы приблизить к себе. В общем, м и я ты не хочешь в о х р у вернуться? Как ты себе это видишь? Скептически поинтересовалась я у сестры, подхватывая со стула передник и аккуратно завязывая его на талии. Я не могу просто так забрать документы. Да и не хочу, если честно. Стану до упора изображать ничего не понимающую идиотку, ведь не станет же он меня насиловать. Как ты хорошо про него думаешь? Пробурчала Америль, критически глядя на себя в зеркало и поправляя волосы. А мне кажется, что ты стала слишком плохо думать про мужчин после шута. Не стоит всех судить по этому у р о Поймав обжигающий яростный взгляд двойняшки, я лишь подняла ладони, показывая, что поняла, и больше этого совратителя невинных дев с у и поминать не буду. А если так разобраться, то я уже на г е р о й с т о в а л а с ь дальше некуда. Знакомством с мастером на столько неформальной обстановке я обязана как раз тому, что побежала выяснять отношения с к о з л о м Шутом, а наткнулась на мастера пытки. Главный дознаватель сектора Малахит не прощал ошибок и рукоприкладства, но его дальнейшее поведение не вписывается ни в какие рамки. Ладно, хватит рефлексировать, Мия, тебя ждет учеба и Зеленая Академия. Подхватив сумку с учебными материалами в одну руку, а другой подцепив подлокоток, как всегда з а в и с ш у ю у зеркала сестру, я направилась к выходу из комнаты. Внизу в общей гостиной нас ждали остальные ребята из Охры. Вы сегодня задержались? Весело подмигнул нам Винсент, цикнув острым колыком. Не рычина, девочек в а м п и р ю г а Тут же о т в е с и л а ему подзатыльник высокая статная Нира. Я вновь мысленно подивилась их отношениям. Вампир и оборотень, черная летучая мышь и белая кошка. Пока я витала в мыслях о странностях любовных связей, с дивана поднялся Лейдер. Дроу потянулся одним плавным текучим движением и лениво бросил: "Что толку спорить, дождались и дождались, но сейчас хорошо бы поторопиться в академию. У нас первая пара и с т о р и я с е к т о р о в Предмет занудный, но педагог, как мы помним, требовательный." Стоило нам выйти на большую аллею, ведущую к Зеленой Академии, как ребята разбились на парочки, а к нам с сестрой присоединился лейдер. Дроу, как всегда, был галантен и предупредителен, и умело вел беседу. Но сегодня я витала в облаках, хотя бы потому, что упорно не понимала, как вести себя с тем же лейдером. Я и раньше не хотела отношений в команде, но когда он начал ухаживать, ох, буду честной, я тоже увлеклась. Потому как высокий, красивый Дроу не может не покорить женское сердечко. Но мастер Хин устроил этому самому сердечку такие психологические потрясения, что я теперь думать не хотела о чем-либо личном. А с темным эльфом еще объясняться. Например, за ту встречу с мастером, когда дознаватель почти выкинул подаренные Дроу цветы. Я тихонечко вздохнула. Судя по тяжелому взгляду парня, объясняться придется. А дика, просто кошмарно, не хотелось этого делать. Так что на приближающуюся академию я смотрела с необыкновенным теплом, скорее бы. Сегодня мне сопутствовала удача. До пары Лейдер со мной побеседовать не смог, а после у него были дополнительные занятия по менталистике, и я счастливо сбежала. Вообще сегодня судьба очевидно мне б л а г о в о л и л а Единственный, с кем я не хотела встречаться больше, чем с Лейдом, это Мастерхин. Но сегодня его пара отменили, поэтому я дышала свободно. Мне отчаянно, просто невероятно было нужно время попытаться понять, насколько сильно я попала и можно ли как-то вывернуться из хватки этого питона без потерь. А через час из академии прибежала сестра и принесла свежие ужасающие сплетни. В изумрудном городе пропали уже две девушки, рыжеволосые девушки с зелеными глазами. Труп первой пропавшей нашли сегодня утром. Откуда ты знаешь? с к и н у л а я брови с недоумением, глядя на возбужденную д в о й н я ш к у Подслушала. б е с п е ч н о отмахнулась Америль. За соседним столиком это обсуждают. Как я поняла, у одной из студенток отец служит в департаменте мастера смерти, а дело оказалось очень резонансное. Его з у м р у д н о м городе уже давно никого не убивали настолько нагло. Обычно убивают по-тихому. Насмешливо фыркнула я. Хотя внутренне ощущала себя неуютно от зубоскальства над такой темой. В Изумрудном очень боятся убивать оригинально. Внезапно рассмеялась Ами. Тут есть чрезвычайно любопытный мастер пытки. Он любит оригиналов во всех их проявлениях. Лично ловит, что ли? М -м, Мия, что ты вообще знаешь о мужчине, который проявляет к тебе настолько явный интерес? Внезапно мягко спросила сестра. Я п о ч е с а л а кончик носа и, поведя плечами, сообщила известное всем студентам минимум. Мастер Хин по прозвищу Пытка занимает должность начальника департамента дознания, а также является атрибутом власти сектора Малахит, хранитель стихии Тьма. А ты знаешь, откуда он получил свое прозвище? Если честно, то считала, что у него работа этому соответствует, вот и назвали. Может, самый искусный дознаватель. Я поежилась, так как воображать мастера в залитом кровью помещении наедине с растерзанным человеком отчаянно не хотелось, но представить было легко: белоснежная одежда, светлые волосы, яркие синие глаза, в которых лишь холод арктического льда и наслаждение, а еще тонкий скальпель в музыкальных пальцах, что в и р т у о з н о умеют с ним обращаться. Не совсем моя дорогая и очень наивная Миа Миль. Неожиданно по-взрослому усмехнулась Ами. Так вот, мастер Хин заступил на должность десять лет назад. Первые два года он занимал ее чисто номинально и для галочки, так как вопросами в е д о м с т в а практически не занимался, всего себя посвящая пыточным застенкам. Также ходили смутные слухи о том, что новый атрибут безумен. Норты был т у нам очень быстро закрыли, что согласись, очень подозрительно. Так и не поняла, при чем тут преступники и прозвище мастер пытки. При том, что любимым развлечением господина Хина было т л о в убийц в родной столице, при том разбирался он с ними лично, и никто, никто Мие не доходил до суда. Особенно сильно он любил серийных маньяков и просто оригинальные, необычные убийства, потому ему периодически поручают самые сложные, запутанные дела. Ну как поручают? Скорее п р и н о с я т по его распоряжению. Я несколько секунд осмысливала сказанное, а после осторожно проговорила: в том, что он а к а з ы в а е т убийц, нет ничего плохого. Наоборот, это Мия! Внезапно воскликнула Америль. Тут дело не в гражданской сознательности. Неужели ты не понимаешь, что ему нравится? Нравится охотиться, нравится пытать, нравится убивать. Он сам такой же, как и они. Разница лишь в том, что мастер Хин стоит на вершине пирамиды власти, а не валяется у ее подножия. Не идеализируй его. И не думала, пробормотала я, потрясённая от п о в е д и двойняшки. Зачем ты так агрессивно? Затем, что я за тебя боюсь, переживаю, а ещё потому, что все убитые девушки были р ы ж е в о л о с ы м и Тела уже нашли? Горло подкатила тошнота. Да. Устало выдохнула Ами и отвела глаза. Двух нашли, но буквально вчера пропала третья. Я встала, подошла к сестре. И сжав ладони х ее холодные пальцы проговорила: "Все будет хорошо, не переживай". Ами едва заметно улыбнулась в ответ, дрожащими губами, и, подавшись вперед, крепко-крепко сжала меня в объятиях, выдохнув на ухо: "Я очень тебя люблю и очень за тебя беспокоюсь. Ты все, что у меня есть".